Глава 6. «Не было бы счастьем, да несчастье помогло». Лалин. Тогда он не был верховным жрецом. С виду небогатый горожанин, который мог себе позволить купить зелье лишь в нашем захолустье. Но достаточно умный, чтобы знать лучшую лавку в этой части столицы. Он приходил каждый месяц, покупал одно и то же. Всегда был тих, предельно вежлив и подчеркнуто доброжелателен. Я представляла, что этот мужчина какой-нибудь писарь который днем работает на мага или даже дворянина, а по вечерам за небольшую плату помогает соседям составить завещание или доверенность. И поэтому сейчас, глядя на надменный профиль мужчины лет 30, его белоснежные, расшитые золотом одежды и кулон с алмазом на груди, хватал ртом воздух. Паника подступила, мгновенно сжав мне горло, и я рывком опустила вуаль. За миг до того, как жрец посмотрел на меня. «О, трёхликая! Он закупался в моей лавке? Зачем зелье простой целительницы тому, кто может силой богини воскресить мертвого? Возможно, это преувеличение, но самые разнообразные слухи о невероятных способностях Верховного Жреца быстрее ветра долетали до отдаленных захолустных городков Фарии. В столице же шептались, что противостоять магии этого человека может лишь первый советник короля, то есть мой будущий супруг, герцог Увард Скетц. Я не знала, что и думать. Жрец раскусел меня? Нет, если бы он узнал, что я ведьма, давно бы представил королю новую дарительницу и больше не видать мне свободы. Или у этого человека были на меня какие-то планы? Не зелья же ему были нужны в конце концов. «Как смеешь ты оставаться передо мной с закрытым лицом?» В ярости рявкнул верховный жрец, и я в ужасе сжала ладонью ворда. «Смею», — спокойно ответил герцог. И я догадалась, что он тоже не стал показывать своего лица. «Позвольте объяснить. Внезапно вмешался человек, который привел нас сюда. Он подобострастно проговорил. После того, как погибла супруга, его светлость скрывает лицо в знак траура. «Знаю», — оборвал жрец. «Но он привел в храм новую жену. Это ли не повод прекратить траур?» «Я сниму маску на балу в честь нашего бракосочетания». Сухо сообщил Увард. Его величество желает присутствовать в этот момент. Король всегда был чрезмерно сентиментален. Голос жреца внезапно наполнился ядом. Потом тон изменился, стал медовым. «Почему же ваша невеста скрывает лицо? Тоже в честь траура по вашей первой супруге?» Я снова сжала руку герцога, мысленно взывая о помощи. Не знаю почему, но у меня сердце замирало от одной мысли, что жрец узнает целительницу с окраины Сетера. Приходил ли он по мою душу, или же был в нашем захолустье инкогнитом, неважно. Мне в любом случае конец, ведь за сироту никто не вступится. Нет ни денег, ни связей. Только уордскец. «Прошу простить мою невесту», — раздался наполненный иронией голос герцога. Она смущена, потому что перед самой церемонией попала под злые чары и теперь обезображена. У нас не было времени на исцеление отратить свою магию без приказа короля, я не вправе. Тем более на такую мелочь. И чтобы не оскорбить, трехликую, велел надеть вуаль. Я заметила силуэт и затаила дыхание, когда мне приподняли вуаль. Человек, который провел нас сюда, вздрогнул при виде волдырей и поспешно прикрыл мне лицо. Его светлость сказал правду. Пробормотал он и жалостливо вздохнул. Бедная девочка. «Хм», — саркастично отозвался Верховный. «Ваши поклонницы постарались. Неужели вы спустите ревнивицам с рук эту шалость?» «Я же поверить не могла в свое везение. А ведь совсем забыла. Злыдня Стайфа хотела навредить мне, а получилось, что невольно выручила. Даже если меня заставят поднять вуаль, «Велика вероятность, что жрец меня не узнает, потому что вряд ли захочет смотреть на мое обезображенное лицо». «Вот спасибо, так спасибо», — мысленно поблагодарила интриганку. «Вы, как никто другой, знаете, что я не способен прощать обиды», — ответил жрецу Увард, и от угрозы, прозвучавшей в его голосе, меня бросило в холод. «Только не слишком увлекайтесь местью», — ехидно посоветовал жрец. Я собирался посетить бал. Не хотелось бы увязнуть в обязанностях из-за кучи внезапных трупов в столице. И как только собственным ядом не захлебнулся. Между этими двумя точно нет теплых чувств. Кстати, мне тоже стоит поберечься. Не хотелось бы стать врагом первого советника короля. Может, все таки приступим к церемонии? Голосом Уварда можно было воду замораживать. Не то мы все опоздаем на торжество. Жрец не ответил. А через секунду я услышала его сильное звучное пение. В груди потеплело, по телу прошла вибрация, немного закружилась голова. Стало так светло и спокойно, будто я внезапно оказалась в родном доме, которого никогда не знала. Мне посчастливилось на себе испытать, насколько сильны способности Верховного. «Подойдите к алтарю», — тихо подсказал помощник. «Возьмите кольца». Я протянула руку, и мне в ладонь легла теплая тяжесть. Даже сквозь вуаль было видно, как светится магический артефакт. Простолюдины обменивались простыми кольцами. Дворяне же скрепляли свой союз магией. Когда Увард надел кольцо на мой палец, я ощутила, как по руке пробежался холодок и рассыпался мурашками по телу. Прислушиваясь к себе, замерла. Котенок, надень мне кольцо», — потребовал герцог, и я вздрогнула, будто очнулась. Подчинилась, а сама пробормотала. Вы даже имени моего не знаете, а женитесь. Как так? Трехликой все равно, как мы себя называем, шепнул Увард. Она соединяет души. Сердце пропустило удар. И как же этот брак может быть фиктивным? А вот на королевском торжестве вам придется представиться, закончил герцог. Что настолько важное вы обсуждаете у алтаря трехликой? Недовольно спросил жрец. «Заканчивайте церемонию, целуйте невесту». Я снова застыла изваянием. «Ой, нет». «Подожду», — хохотнул Уорд. «Когда пройдет действие зелья?» «Дважды спасибо тебе, Стайфа». Но обрадовалась я рано.